16. В половине четвертого, в разгаре ночи, Алиса сказала «Мамик, как все плохо! Розы увядают, этот сад погиб!» И тут же голос стал веселее «Снег будет, мы слепим крепость, мы слепим лист, мы слепим птичку, мы слепим птичку, мы слепим руку, синюю руку, мы...» Она замолчала, глядя на звезды, которые поворачивали ночь, как пружина стрелки часов. Ночь выдалась холодной. Они укрыли Алису чем только можно. Воздух выходил из ее рта паром. Кровотечение наконец-то прекратилось. Джордан сидел рядом с ней, поглаживая ее левую руку, которая уже умерла, и ждала, когда к ней присоединится все тело. — Сыграет? «Ту плавную мелодию, которая мне нравится», — попросила она, — «Холла и Оутса».